«Глава 4 вставьте ключ». «Итак, ты был там?» — с подозрением в голосе спросил у Стефана Марко. «Ну да». Не поняв, к чему тот клонит, ответил Диггер. «И ты прошел по тому шлюзу, через который мы проходили раньше?» — продолжил расспросы Марко. «Верно. Ты хочешь сказать, что...» «Служба безопасности про него не знает», — перебил Марко своего друга. «Иначе бы она его заблокировала». «Но в таком случае я не пойму, в чем они тебя обвинили. О какой такой подстанции идет речь?» «Действительно странно», — Стефан задумался. «Ну что, пора?» — оживленным голосом спросила Агата, надев на голову свой шлем. «Я готова». «Рано», — сухо ответил ее брат. «Если ты зайдешь сейчас, то будешь стоять на подзарядке, так что потерпи». «Не могу», — тяжело вздохнув, ответила она, елозя на кресле. Эти полчаса показались Агате длиной в целый день. Наконец, ее брат вместе с Марко совершили переход. И только когда Стефан вшил в робота IP-адрес шлема Агаты, она смогла последовать за ними в новый, как ей уже представлялась сказочный мир. «Я тут!» – один из роботов помахал рукой. «Проведи диагностику. Я его не проверял. К нему подошел второй робот, точь-в-точь точь такой же, как и первый. Сказав эти слова, он по-солдатски, высоко поднимая ноги, зашагал вдоль столов. «А кто из вас кто?» В некоторой растерянности спросила Агата. «Я Марко». Разведя руки в сторону, заявил тот, который продолжал маршировать. «Значит, ты мой брат», — сказала девушка, посмотрев на того дрона, который стоял перед ней. «Так и запутаться можно. На!» Она протянула ему светло-голубой халат, который до того висел на спинке кресла. «Ты права», — согласился Стефан. «Теперь его сестра была неотличима от Марка. А тебе вот шапочка». И он протянул ей берет из такой же ткани. Фыркнув, Агата взяла головной убор. «И что тут делать? А там что? А там?» Недовольным тоном спросила она. Переступив через желтую линию зарядки и потеряв равновесие, девушка рухнула на пол. «Не ушиблась?» – с заботой в голосе поинтересовался Стефан. «Она же не живая!» – усмехнувшись, выкрикнул Марко и, опустив ногу, развернулся на месте. клёво Механизмы что надо! Я могу стоять на одной ноге, и мышцы не затекают! А еще...» «Дубина!» Обозвала Марку обидевшаяся Агата и, встав на колени, стала передвигаться вперед. «Вообще-то на них ходит», – бросил марко увидев нелепую позу девушки, а затем пошел проверять, что находилось в соседних комнатах. «Не спеши. Сперва прогони диагностику», – еще раз напомнил сестре Стефан и, сев за стол, начал просматривать команды на экране. «Вроде как со вчерашнего дня ошибок не было. Похоже, все работает нормально». «А что именно работает нормально?» – просила девушка и, и, открыв большую дверь, выглянула в коридор. «Не знаю. Может быть, это и правда электроподстанция?» «Тьфу ты!» – выругался Стефан. «Это ты мне всю голову забил своей реальностью. А тут игра, виртуальный мир, и он никак не связан с нашим». «Ага», – донесся из соседней комнаты голос Марко. «Расскажи это тем, кто тебя арестовал. Итак, у нас в запасе еще два дрона. Надо бы их подзарядить, вдруг пригодятся». и схватив одного из них под мышки, он потащил его к зарядным кругам. «Помоги!» – попросил Марко Стефана. «Мы его, конечно же, подзарядим», – сказал Диггер. «Но больше в нашу команду никого не возьмем». «Слушай», – обратился к нему Марко. «А тебе все же не кажется странным, что...» «Тебя арестовали?» «Здесь на мониторах при этом ошибка, а у нас в городе между тем пропадает свет». «Случайность», – оборвал друга Стефан. «Аварии могут произойти всегда». «Что? И даже в нашем городе?» «А вот я такого не припомню». Возразил Марко, выравнивая робота на желтых кругах. «Все рано или поздно ломается», – отозвался Стефан. «Но сейчас, к счастью, все исправно». «Так», – довольный своей работой, Марко похлопал по груди застывшего дрона. «А где Агата?» – Стефан посмотрел по сторонам. «И если бы у его робота были легкие, то он наверняка бы тяжело вздохнул». «Похоже, твоя сестра покинула безопасную территорию», – сделал вывод Марко и, нажав на тумблере кнопку зарядки, поспешил к выходу. «Тащи ее обратно!» – отозвался Стефан. «Зачем? Мы что, только и будем тут сидеть? Может, все же стоит разведать?» – не без возмущения спросил его друг. «Вот», – ответил Диггер и указал рукой на свою отремонтированную ногу. «Если спустимся вниз, нас подстрелят». «А мы не будем спускаться. Фонарик есть?» – деловитым тоном спросил Марко и, открыв шкаф, стал в нем рыться. «У тебя, как и у меня, есть матрица ночного видения», – сообщил Стефан. Она перестроится автоматически, как только освещение станет слабее. «Это хорошо!» — улыбнулся Марко. «Ау!» — крикнул он, выглянув в темный коридор. «Ты там еще жива?» «Идите сюда! Я кое-что нашла!» — донесся из темноты голос Агаты. «Твой брат говорит, что тут есть монстр!» — как бы невзначай обмолвился Марко. а я вскрикнула Агата и бросилась бежать на свет. «И он стреляет!» — уже серьезным голосом продолжил Марко. «Что, правда?» Прижавшись к нему и вертя головой в разные стороны, настороженно спросила девушка. «Так сказал твой брат», развел руками Марко. «Его подстрелили в первый же день. Ты иди первой в стороне, а мы за тобой». «Сейчас!» Возмутилась Агата и, сняв шапочку, вытерла лицо, так, как будто бы оно у нее вспотело. «Не пугай, еще процессор перегорит», спокойным голосом сказал Стефан и пошел в темноту. «Так что ты там нашла?» поинтересовался он у сестры. «Значит, идти не опасно?» – неуверенно спросила девушка. Марко между тем последовал за своим другом. «Чего молчите?» – насторожилась Агата. «Ты в теле робота. Если что, тебя просто вышвырнет в реальность. Так что идем». Чуть ли не приказным тоном ответил ей Стефан. о, -о, -о, -о протянул Марко, который в это время подошел к обездвиженному роботу и слегка пнул его ногой. «Не надо. Он же, как и ты, почти живой». Не без возмущения проговорила девушка и, присев, стала рассматривать дрона. «Да все мы железяки, как, впрочем, и он. А интересно, почему ты вошел в тело уже готового робота, а не создал, как это обычно бывает в интерактивной реальности, своего персонажа?» Обратившись к Стефану, поинтересовался Марко. «Так получилось. Я ведь, собственно говоря, не выбирал. Мое сознание просто к нему подключилось. Так, как будто бы он меня ждал», — ответил Стефан. «А может, все эти роботы управлялись людьми, но их операторы отключились, и боты не знают, что делать, так и продолжали стоять, пока их батареи не разрядились», — сделал предположение Марко. «Может быть и так. Может», — задумчиво ответил Стефан. «Пойдемте дальше». Они тронулись в путь. Похоже, никого из них не смущало, что света в коридоре не было. Пройдя метров тридцать, они заглянули в несколько помещений, двери в которые были открыты. В закрытые они ломиться не стали. «Еще один робот!» Указав рукой вдаль, произнесла Агата. В этой темноте их голоса звучали угрожающе. Так, словно бы они доносились сразу со всех сторон. Стефан подошел к нему и, присев, охнул. «Это не робот», — глухо произнес Диггер. «Сдох?» — не без радости проговорил Марко и слегка пнул то, что осталось от человека. «А ты не мог бы не пинать все, что попадается тебе под ноги?» — с возмущением спросила Агата и, присев возле брата, полюбопытствовала. «А это точно человек?» «Вероятно, да», — отозвался Стефан. «Но ты не заморачивайся так сильно. Мы же в виртуальном мире, а посему это не он». «Как это не он? Если это был человек?» Механические пальцы девушки протерли надпись на бейджике. «Драгон, старший аналитик отдела перспективных разработок». «Интересно, что это за разработки и почему он тут?» «Может, его подстрелил тот, который устроил охоту на тебя?» — предположил Марко. «Навряд ли», — ответил Стефан. «Почему?» «Это человек», — пояснил Диггер. «Он из плоти и крови. А тут кровавых пятен нет. Так что выходит, причина смерти другая». «Значит, это все-таки игра?» Для самоуспокоения спросила брата Агата. «Да, и чертовски крутая», — ответил вместо Стефана Марко. «У меня даже мурашки по спине побежали». И он передернул плечами так, как будто замерз. Стефан поднялся на ноги. Он посмотрел назад туда, откуда они пришли. Взглянул на таймер. Прикинул в уме, что еще как минимум час был у них в запасе. И направился в сторону большого зала, в который упирался коридор. В нем, как и везде, был порядок. Вдоль стен стояли кресла, а искусственные растения придавали интерьеру хоть сколько-то жизни. На столе лежали рекламные буклеты. Взяв один из них, Агата начала читать вслух. «Жизнь за облаками. Там нет нищеты, нет грязи, а воздух всегда свеж, и вы никогда не болеете». «Это мир, о котором мечтает каждый человек. Это ваш рай. Там вас ждут. Мы ждем вас». «Что за маразм?» Марко выхватил буклет из рук девушки, однако же, получив оплеуху, его вернул. «Ты че такая сердитая?» «А ты не вырывай, а то руки оторву!» Огрызнулась сестра Стефана. «Она это может», — встав на ее защиту, подтвердил Стефан. «Закрыто». Проговорил он, подергав ручку одной из дверей. «На табло между тем загорелось. Приложите ключ». «Головоломка!» Обрадовавшись тому, что появилась хоть какая-то обратная связь, Агата подошла к двери и постаралась найти панель для ввода кода. Ее нет. Ни замочной скважины, ни традиционной электронной панели у этой двери не было. «У меня есть подруга», — заговорил робот в шапочке. «Ее зовут Джулия. Она спец по кроссвордам. Так вот, мы с ней однажды попали в лабиринт, а он оказался аж в четыре уровня. Жуть! Полный кошмар! Я заблудилась, а Джулия как будто бы видела его насквозь. «Она носилась по нему и смогла вскрыть с десяток дверей безо всяких ключей. Нужно ее сюда пригласить». «Нет», – отрезал Стефан. «Еще чего», – поддержал друга Марко. «Но она лучше», – продолжала настаивать Агата. «Джулия быстро вскроет эту дверь, ведь здесь только один проход. Если его не открыть, то мы вынуждены будем вернуться обратно», – пробубнила девушка и задумалась. «Приложите ключ». Она развернулась и, не спрашивая разрешения у брата, побежала обратно. «Стой! Мы должны держаться вместе!» – крикнул Стефан ей вдогонку. 6 произнес Марко. «Что 6 Стефан отвлекся и не заметил, как его друг отошел. 6 роботов. Двое сидят на кушетке. Ты погляди, какие они милые. Даже за ручки держатся. Тьфу ты!» – выругался Марко и отвернулся от них. Один забился в угол. Похоже, что он свихнулся, а вон тот так и замер И все еще продолжает смотреть на картину. Или что там у него перед носом. А еще... Нашла!» Робот в шапочке подошел к Стефану. «Если мы в цифровом шлюзе, то это не значит, что здесь можно все», отозвался Диггер, недовольный выходкой сестры. «Но я нашла его!» Возвысился голос Агаты и показал пропуск. «Он был у того человека. Может быть, сработает?» С Надеждой в голосе произнесла она. Девушка провела пластинкой по надписи «Приложите ключ». Это не помогло. Тогда она приложила ее к ручке двери. С третьей попытки на экране высветилась зеленая надпись. Открыто. «Дай», – потребовал Стефан, и, не дождавшись, пока Агата передаст ему ключ, отобрал его у сестры и спрятал в карман халата. «Идем», – крикнул он Марко, который, подойдя к роботу, тоже стал рассматривать картину. «Чудные они», – подойдя к Стефану, усмехнулся Марко. «Ты это видел? Там написано «Карта Земли». Ты знаешь такой материк? Африка». «Я вот, к примеру, нет». «Да мало ли, что там насочинял разработчик», — отмахнулся Диггер. «В журнале, который ты листал, вообще было животное сносом как кишка». «Бе!» — скривилась Агата. «Какая мерзость!» Все втроем они вошли в новое помещение. На полу в нем лежало несколько роботов, среди которых был один скелет. «Бедненький!» — жалобно произнесла девушка и, переступив через него, продолжила следовать за братом. «Итак», — Стефан показал таймер, — «наше время истекает». «Встаем на зарядные круги и вываливаемся». «А лично я бы еще походил. Я совсем не устал», — сообщил Марко, и, отодвинув лежавшего на полу робота, встал на два желтых круга. «Как ты можешь устать, если ты не живой?» — резонно ответил другу Стефан. «Вот сейчас вывалишься и сразу же потребуешь есть». «А мы еще сюда вернемся? Здесь так интересно!» — сказал робот в шапочке, вставая на свои круги. «Надеюсь», — сдержанно ответил Стефан. И тоже встал на подзарядку в глазах у каждого из них в глазах у каждого из них помекла и уже через мгновение они все оказались в квартире у стефана марко даже не сняв шлем потянулся за пультом и включив телевизор стал искать новости что соскучился по зомбоящику съехитничала агата и положив свой шлем потянулась так как будто сладко проспала целую ночь нет сдержанно ответил марко там где мы были в операторской не было ошибок «Значит, и в нашем мире должно быть все нормально». «Ты идиот или как?» Похрустывая костями, усмехнулся Стефан. Как и его сестра, он тоже потянулся. «Там цифровой мир. Он выдуманный. Это никакая не электроподстанция. Или что еще ты там вбил себе в голову? Блуждающий алгоритм рисует нам помещение, и мы по нему ходим». «Ничего». Не обращая внимания на доводы друга, проговорил Марко. «Совсем ничего. О сбоях нет никаких сообщений». «Ты это о чем?» поинтересовалась Агата. Встав с кресла, она несколько раз присела и нагнулась, чтобы размять себе спину. «Я уже говорил, он...» Марко кивнул на Стефана. в «Первый раз, когда там был, что-то там обнаружил. Вроде бы как ошибку на мониторе в операторской. Он ее исправил. А у нас в городе одновременно с этим начались перебои с электричеством. А в последний раз, когда я был с ним, он опять ковырялся с ошибкой. А когда мы вернулись, ты сказала, что не работали магазины. Игра». Не дослушав Марко, Стефан побрел на кухню, чтобы включить чайник. «Да разве ж я спорю!» – отозвался его друг. «Но ведь согласись, это странно. Тебе не кажется? Два раза подряд были ошибки. А еще тебя арестовали за хакерскую атаку, как раз-таки на электроподстанцию. Думаешь, спроста ли они это сделали?» «Ты что же думаешь? Что на нашей электроподстанции такой бедлам и дохлые роботы?» – возмутился Стефан. «Ты сам-то прикинь, зачем они там нужны?» «Что, нельзя, что ли, просто посадить оператора? А? Я только рассуждаю. Что это воспрещается?» Обиженный на то, что его аргументы нисколько не убедили друга, отозвался Марко. «Может, перекусим?» – желая сменить тему, с улыбкой предложила Агата и, открыв пачку печенья, с жадностью принялась их грызть.